«Ну, всё-таки возраст, пол, образование. Всякий раз это уникальный случай», — уклончиво отвечал сидящий на камне. «Ну, скажите же так, любопытно».